Глава 19. Пури. Апрель 1920 года. Прошлой ночью я услышала, как рыдает Анхелика. Это произошло, когда я, выйдя от Каталины, направилась к своей комнате. Я отчетливо услышала плач сестры из-за двери, которая, как я поняла, вела в ее спальню — а лоран как будто пытался ее утешать называя ее машер и бормоча ей что то вроде не переживай я на всякий случай задержалась возле ее двери, но уже очень скоро оттуда перестали доноситься какие либо звуки это небольшое происшествие каким бы ни было оно незначительным позволило мне сделать любопытное открытие теперь я знала где комната анхелики И сегодня вечером мне, возможно, выпадал единственный шанс туда попасть и поискать там какие-либо улики, связывающие ее с франко или же с оказавшимся в моих руках банковским чеком. За завтраком мне пришел в голову идеальный план. Сегодня в нашем доме ожидалась игра в бинго, и к нам должны были прийти несколько семейных пар — Как пояснила Анхелика, наливая мне в стакан сок папайи, в Лато они играли каждую неделю. Менялись лишь дома и хозяева вечеринки. У меня не было ни малейшего интереса ни к самому Бинго, ни к гостям моих сестер. Но для меня это событие означало, что пока все будут увлечены игрой, я смогу ненадолго и незаметно отлучиться. Да и Хулия, которая, казалось, везде за всем подсматривала, Будет в этот вечер слишком занята, обслуживая гостей. Возможно, мне даже удастся тайком забрать из кабинета отцовский дневник. Я надела один из лучших костюмов Крестоболя. Тройку из жилета в тонкую полоску, брюк из тонкой шерсти и такого же пиджака. Возможно, это был не лучший выбор, учитывая жаркую погоду, Однако это был один из наимоднейших нарядов Крестоболя. Тем более, что Лоран собирался по случаю облачиться в смокинг. Поразительно, сколько уверенности и даже душевной энергии способен придать человеку модный дорогой костюм. В нем я по-настоящему почувствовала себя мужчиной. Надев в довершение образа мужнину широкополу американскую шляпу игрока, я вышла из комнаты. Снизу мне уже слышны были легкие смех и незатейливые комплименты. Что интересно, большинство разговоров велись на французском. Из-за верхней балюстрады я увидела мужчин в белых галстуках и женщин в длинных, посверкивающих блестками платьях с норковыми манто и красивыми перьями в волосах. Поправляя лацко на пиджака, я, не торопясь, спустилась по лестнице. Анхелика представила меня всем как своего зятя, мужа сестры, и вместе мы проследовали к столу, уставленному аппетитными закусками. Там были и фаршированные креветками авокадо, и кончита сосадос, и кукурузные тамалис, и эмпанадос де верде. Примечание. Кончита сосадос — блюдо национальной кухни Эквадора — Жареные или тушеные в остром соусе со множеством специй и зеленью моллюски, готовящиеся прямо в разъединенных пополам створках, часто подаются с жареным во фритюре плантаном. Тамалес — тесто из кукурузной муки со сладким или пикантным наполнителем, которое оборачивается кукурузными початковыми листьями и готовится на пару. Листья перед употреблением снимаются. Эмпанадос де верде — Маленькие жареные пирожки из рубленного песочного теста с начинкой из зелени. Конец примечания. Имелись также и французские деликатесы. Паштет из куриной печёнки, волован с грибной начинкой и икра. В своей шоколаднице я привыкла играть роль радушной хозяйки. Обыкновенно я перемещалась туда-сюда по заведению, следя, чтобы всех посетителей хорошо обслужили — чтобы все были довольны и порой даже немного развлекала гостей, отпуская шутку-другую или рассказывая анекдот. Мне всегда нравилось, к примеру, изображать чужие голоса, особенно озвучивая в анекдотах галисийцев или старушек. Примечание. Галисия — так называемая испанская глубинка, территория на северо-западе Пиренейского полуострова, отрезанная от остальной страны мощными горными массивами конец примечания. И теперь мне настолько дико было видеть в качестве хозяйки вечера Анхелику. Почему-то меня это смещение роли сегодня задевало. Неужто во мне появилась ревность? Вот уж чем никогда я не грешила. По-видимому, пребывание в образе мужчины отложило на меня свой отпечаток. И в то же время я испытывала сейчас незнакомое мне прежде чувство гордости за свою сестру. И дело было не в ее красоте, хотя люди всегда непроизвольно тянутся к привлекательным женщинам. В ней присутствовала какая-то легкая задушевность, комфортность общения, заставлявшая всех гостей искать ее внимание. Это видно было потому, как ее подруги то и дело брали ее за руку, или шептали ей что-то на ухо. В ответ она вознаграждала их слова искренним смехом. Лоран выглядел в этот вечер оживлен необычного. Он с особым воодушевлением рассказывал о былых путешествиях, о многочисленных друзьях, о дорогих приобретениях, сделанных им, чтобы потешить свое хобби. Речь шла о доставленном из Франции фотоаппарате «Брауни» и о бинокле для наблюдения за птицами. Спустя какое-то время я уже готова была запихать ему в рот пару этих самых «Кончита сасадас, чтобы он хоть на две минуты умолк. Хулия с обычной своей наблюдательностью следила за тем, чтобы бокалы у гостей не пустовали. В какой-то момент кухарка Расита, с которой я познакомилась только сейчас, принесла, покачивая из стороны в сторону своей пухлой задней частью, большую сервировочную супницу с супом из морепродуктов, что явилось, как я поняла, гвоздем сегодняшней трапезы. У меня не было иного выбора, кроме как засовывать без конца в рот это несметное количество еды, пока не выдастся идеальный момент, чтобы ненадолго исчезнуть. Такая минута настала после ужина, когда Анхелика пригласила всю компанию в патио. Там игроки расселись за столиками, поставленными в три ряда. На каждом лежали карточки бинго и фишки. Я заняла местечко в ближнем к дому ряду. Вокруг меня бурлило всеобщее оживление. То и дело слышался смех, рассказывались последние сплетни, мужчины заигрывали с женщинами, женщины флиртовали с мужчинами. Единственным человеком, который так же, как и я, здесь был как будто бы не к месту, — это Каталина. Я лишь надеялась, что она останется сидеть здесь с гостями, а не захочет тоже побродить по дому. Пока Анхелика с Лораном объявляли номера лото, я воспользовалась тем, что все отвлеклись на карточки, и, убедившись, что никто за мной не наблюдает, тихонько отошла в сторонку. В тот же момент одна из женщин восторженно заорала «Бинго!». Я метнулась вверх по лестнице, то и дело оглядываясь через плечо, и прямиком направилась к спальне Анхелики. К счастью, дверь-то оставила незапертой. Вытерев фабрюки потеющие от волнения ладони, я повернула ручку двери. Как оказалось, покои моей сестры состояли из двух комнат: подобие гостиной и собственно спальни. Остановившись на входе, я почувствовала себя глупо, поскольку не знала, с чего начать, разыгрывая из себя детектива. Что вообще могла я здесь найти такое, что как-то связало бы моих сестер с Франко? «Хочет какао! Хочет какао!» «Зараза!» Рамона подлетела ко мне. Я опустила голову. «Хочет какао! Хочет какао!» «Тш!» — шикнула я на нее, но птица продолжала твердить свою мантру. Пока никто в доме ее не услышал, я скользнула в спальню, метнулась к прикроватной тумбочке и выдвинула верхний ящик. Там вроде не было ничего и отдаленно подозрительного, если не считать таковыми французско-испанский словарь и шкатулку с ювелирными украшениями. Во втором ящике обнаружилась пачка писем, перевязанных красной ленточкой. При поверхностном осмотре мне показалось, что это письма конхелики от разных мужчин, быть может, от поклонников но все же я сочла странным, что она стала бы хранить письма от других кавалеров в такой близости от своего мужа. От Франка как будто никакой корреспонденции не было, по крайней мере в тех письмах, что мне попались. Под конвертами лежала фотография маленькой девочки. Лицо ее мне показалось смутно знакомым, хотя я и не сумела распознать, кто она. Я была лишь уверена, что это не Анхелика и не Каталина, поскольку у обеих сестер цвет кожи был значительно светлее, чем у этого ребенка. Девочка, которой было не больше десяти лет, глядела в объектив очень напряженно, как будто она была против того, что ее сфотографируют. Но кроме гнева в ней чувствовалось что-то еще. Ее лицо выдавало некое душевное страдание как будто она перед самой съемкой о чем-то горько плакала. Волосы ее были убраны в две тугие косички, а надето на ней было платье матроска, из которого она заметно выросла. Обходя кровать к другой тумбочке, я заметила стоящий под окном стеклянный ящик, большой прямоугольный домик для живности. В ногах у меня появилась легкая дрожь. Я медленно приблизилась к ящику. Внутри его, свернувшись за крупным булыжником, лежала та самая черно-бело-красная змея, что я видела у себя в комнате. Внезапно Рамона сделалась еще более оживленной. Она перелетела мне на голову, повторяя при этом уже что-то другое, словно о чем-то меня предупреждая, но я не в силах была ее понять. У меня взмокли ладони. Зачем Анхелика держит у себя в спальне змею? А что еще ужаснее, почему ее ядовитая гадина оказалась прошлой ночью у меня на постели? Слишком уж большое совпадение, не так ли? Что эта тварь умудрилась сбежать из своего достаточно защищенного террариума и очутилась прямо возле меня? Но размышлять дальше я не смогла поскольку из коридора донёсся шум. В отчаянии я огляделась вокруг, но не успела и двинуться с места, как услышала кого-то за дверью. И этот кто-то поворачивал дверную ручку.